голова 90 Магда изо всех сил старалась обуздать беспокойство и не отвлекаться на опасение, что ее плавно разгадали. Она подумала, что после начала свадебной церемонии Латейн будет назначен первым волшебником, и совет Велит им подойти друг к другу для обручения. Таков был порядок. Магда думала, что сперва его должны назвать первым волшебником, а потом уже он возьмет ее в жены. Ей просто нужно проявить терпение. Но она нутром чуяла подвох. — Почему ты в белом платье? — спросил латентихим голосом, смотря на нее со расстояния в несколько метров. Обвинитель явно был недоволен, но не хотел, чтобы толпа услышала его. «Я ведь сказал тебе выбрать любой цвет, кроме белого». «Это день моего перерождения. Белый цвет идеально подходит для такого случая». Латейн нарочито перевел взгляд с лица на ее грудь, затем обратно. Недовольство переполняло обвинителя. Магда знала о приказе сделать глубокое декольте, чтобы было хорошо видно ложбинку между грудей. Оно выглядит ужасно просто и скромно для столь грандиозного события. «Значит, тебя больше интересует платье, а не то, что оно скрывает». Латейн снова скользнул взглядом по ее телу. Крой платья подчеркивал каждый изгиб фигуры. Ее наряд породил в нем сокровенные мысли, скрывающиеся за чернотой глаз. Платье из атласного белого материала, которое выбрала Магда, не было ничем украшено. Швеи в точности следовали инструкциям Магды. Платье облегало ее тело, демонстрируя ее женственность. И никакие кружева и украшения не смогли бы справиться с этой задачей лучше. Вырез платья был квадратным. Он прекрасно дополнял платье и придавал ему изящество. Магда никогда не видела ничего похожего на это платье. Если на то пошло, никто в зале не видел ничего подобного. Этого Магда и добивалась. Вместо того, чтобы привлекать внимание к себе, демонстрируя свою красоту, платье показывало красоту надевшей его женщины. «Это не просто необычное платье. Оно должно стать неизменным символом. Это платье Исповедницы!» Латейн лукаво улыбнулся и повернулся к толпе. «Это должно было стать радостным событием!» Громко сказал он, чтобы услышали все собравшиеся. Толпа умолкла в замешательстве. «Меня собираются назначить первым волшебником!» и это вскоре будет сделано. Но, боюсь, никакой свадьбы не будет». Получив ответ на свой невысказанный вопрос, толпа загомонила. Многие были расстроены такой новостью. Магда была ошеломлена, как и все остальные. Латейн поднял руки, призывая к тишине. «Простите, что сообщаю эту ужасную новость в последний момент». Но я сам лишь недавно узнал правду. Дело в том, что Магда Сируса руководствовалась скрытыми мотивами, соглашаясь выйти за меня замуж. По правде говоря, у нее была на эта чудовищная причина. Ее смертельный план был гениален в своей простоте. Оказывается, она хотела выйти за меня, лишь для того, чтобы спать со мной в одной постели. Латейн позволил волне смешков прокатиться по залу, но люди вскоре умолкли, увидев, что он не разделяет их веселье. Магда скорее почувствовала, чем увидела, как к ней со спины приближаются солдаты. Бежать некуда. «Она хотела лечь со мной в постель», – громко произнес Латейн обвинительным тоном, отточенным во время судебных процессов потому что ночью собиралась зарезать меня. Она хотела выйти за меня, чтобы проскользнуть мимо этих храбрых мужчин, охраняющих меня. Подобраться настолько близко, чтобы убить, пока я буду спать рядом с ней». Латейн выбросил руку в ее направлении, продолжая смотреть на толпу. «Вы видите? Магда Сирус – предатель! Но не простой предатель!» Она является причиной всех странных убийств, происходящих в замке. Он поднял руку, предупреждая вопросы. «Я тщательно расследовал ее гнусную деятельность. У нас есть много свидетелей. Они подтвердили, что видели, как она крадется в ночи, прячет лицо и встречается с таинственными людьми под покровом темноты». Магда уставилась на лотейна два личных охранника латтена схватили ее за руки не давая подойти к нему ты обвиняешь меня в измене из за того что видел ночью за пределами замка где доказательства обвинения крикнула магда через помост доказательства ты желаешь доказательств латейн бросил взгляд на ошеломленную толпу которая внимательно ловила каждое слово да «Думаю, доказательства имеются». Он указал за головы людей, стоявших позади стола совета, и солдаты вытащили кого-то из теней. Тилли. Она была покрыта кровью и грязью. Ее окровавленное лицо было почти безжизненным, как и сломанная рука. «Это женщина. Работает здесь, в замке». Возможно, многие из вас видели её, но не обращали особого внимания, как она приходит и уходит. Оказалось, она была хитрой преступницей. Но мы заставили ее признаться в содействии преступлениям леди Сирус, совершенных против Срединых земель. Она долго помогала Бараху, а затем и леди Сирус. Она провела леди Сирус в нижние пределы замка. И там они вместе убили нашу говорящую с духами. Толпа ахнула. Люди слышали страшные истории об убийстве Исидоры. Палаты совета наполнились шепотом. Магда хранила молчание. Она знала, что говорить бесполезно. Никто не собирался слушать ее. Кроме того, Латейн запросто мог заставить ее замолчать с помощью дара. Магда могла бы высвободить силу надержавших ее солдат, но тогда она потратит ее зря. Мэрит предупредил, что использование силы исповедницы ослабит её. и Магде придется отдохнуть несколько часов, а то и дней, прежде чем она снова сможет воспользоваться ею. Магда не хотела потратить единственный шанс на обычных солдат, это ничем не поможет. Она посмотрела в тень, гадая, не предпримет ли что-нибудь Мерит. В присутствии стольких волшебников и вооруженных людей глупо пытаться что-то сделать. Но это не значит, что Мерит не попробует. Латейн снова поднял руку, призывая к тишине. «Эта женщина призналась в участии в заговоре!» Он повернулся к Тили и поднял ее подбородок. «Не так ли?» Тили перевела полные ужаса глаза на Магду. Слезы, бегущие по грязному лицу, оставляли за собой чистые дорожки. «Скажи то, что он хочет от тебя услышать. Сейчас бесполезно говорить правду. Скажи то, что он хочет услышать. Но я знаю, что они с тобой сделали. И не виню тебя, не отдавай свою жизнь за бесценок. Скажи то, что они хотят услышать». «Истина не бесценок. Так и будет. Но не из твоих уст и не прямо сейчас. Сделай, как я прошу. Скажи то, что он жаждет услышать». Тилли посмотрела на толпу. По ее лицу текли слезы. «То, что говорит обвинитель Латейн». Она не могла сказать этого слова. «Так и есть. Мы оба предатели». «Предатели». Громко повторил Латейн. «Она призналась, что убила множество наших незаменимых людей. Единственное наказание за такое преступление – смертная казнь!»